29 ноября 1889 года Я думаю, что Патти лишь тогда на своем месте, когда она исполняет общедоступные песни. Будь она выдающейся драматической актрисой, я без колебаний посоветовал бы ей посвятить себя интерпретации ролей Донны Анны, Леоноры и Изольды. Но она отнюдь не выдающаяся актриса. Никогда не была такой и никогда не будет. Как бы трагично ни была коллизия на сцене, Патти непременно прервет игру, чтобы раскланяться и улыбнуться публике, стоит лишь какому-нибудь зрителю нечаянно сделать движение, от которого его сложенный шапокляк раскроется с треском. Патти — прежде всего чудесная исполнительница простых песен. И когда вы слушаете в Альберт Холли, как она поет «Не дальше мили» с таким совершенством, что ни один слог, ни даже шепот не ускользнет от вашего слуха, знайте, что это вершина ее искусства. И к этой вершине не следует относиться с пренебрежением, равно как и пристрастие народа к такой музыке вовсе не опорочивает его вкуса. Ибо между подобными песнями и самой высокой музыкой, которую ни один здравомыслящий критик не признает стихии патти, существует лишь хаос искусственности, потребность в которой — Рождена музыкальным любопытством, развивающимся под влиянием книг и статей о музыке, но имеющим очень мало общего с подлинной любовью к ней.